Глава 4. 12 мая 1971 года. Школьный стадион. Следующим утром на зарядку Марат устроил нам настоящую тренировку. Мишка притащил младшего брата, и нас учеников было уже четверо. Мальчонка с благоговением смотрел на десантника, ловил каждое его слово, старался аж из штанов выпрыгивал. Марату импонировало такое отношение. Он и внимание мальчишки много уделял и терпения у него, откуда ты появилась? Короче, надо срочно рекомендовать его отчану. Пусть выбивает ему зарплату и помещение для секции самбо. Ты хорошо с детьми ладишь, заметил я после тренировки. А что с ними ладить? усмехнулся Марат. Дети, они же безхитрые, ты к ним хорошо, и они к тебе хорошо. Молодец, у тебя здорово получается. Не передумал секцию вести? Да нет, Я готов. Отлично. Тогда начинаю заниматься организационными моментами. Долой. Мы распрощались с ним как старые добрые друзья. У Алироевых меня ждал сюрприз. Ахмат делал с Аришкой зарядку по моему примеру, но всё больше на четвереньках. Он научил её показывать добрую и злую кошечку. Это такое упражнение для спины. Не смог сдержать улыбки, глядя на эту картину. с водой и мама с полотенцем стояли рядом на готове завтра еду и на встречать Клара Васильевна ключи от своего дома дала поставила в известность маму и на автомате наклонился попробовал воду в тазу она была тепла слишком ты и воду наливало улыбаясь спросил я да мама с вызовом посмотрела на меня заметно а что спросил Ахмат да она почти горячая Оля Укоризненно воскликнул Ахмат. Мы ребенка закаляем или моем? Не стал вмешиваться. Милый бронец, только тише, ца. Ахмат сам разбавил воду в тазу холодной и вылил ее на визжащую от восторга Ришку. Мама с полотенцем хотела подхватить ее, но малышка с восторженными визгами рванула от нее в траву босыми ногами прямо по холодной росе. Маму чуть кондрать и не хватил, пока она ее поймала. С озабоченным видом она утащила ребенка домой. При выкате похоже долго придётся к новому режиму воспитания ребёнка. Но главное, что Ахмат идей всецело поддержал. Никуда мама не денется теперь. Из-за здоровья Аришки буду более-менее спокоен. Попрощался с Ахмадом и пошёл к себе. Мне самому ещё водные процедуры ждут. В школе отпросился на четверг у Киреешки, передав записку от бабушки. Над одной из перемен решали с парнями, кто пойдёт сегодня в больницу готовиться к экзаменам со Славкой. Давайте я схожу, пусть попробует мне отказать, предложил Тимур, выразительно похлопывая правым кулаком себя в левую ладонь. Ну что тут скажешь, убедительно. На то мы и порешили. После уроков зашел к директору, хотел обсудить варианты сдачи экзаменов одновременно со всеми для Славки на случай, если ему гипс не успеет снять. Пришлось немного подождать, пока он освободится. В целом Игорь Иванович с пониманием отнесся к моей обеспокоенности. похвалил за нерв на душе и к проблемам друга. С устными экзаменами, а на его взгляд, вообще нет никакой проблемы. Он сдаёт вместе со всеми, а вот с письменными вопрос. Тут на самом деле есть даже несколько вариантов выхода из положения. Директор не раскрыл мне, что это за варианты, сказал, что ему надо сначала проконсультироваться в РНО. Как установи славу вообще настрой, спросил меня директор, когда я уже собрался уходить. Переживает очень за ему. А она как? Её в Брянск перевезли в областную больницу. Это я знаю. Мозговая активность есть, но в себя не приходит. Хм, «Да, покатались, с досадой произнёс Игорь Иванович. А вы слышали, что авария произошла из-за того, что люк с колодца сняли, и Славко на мотоцикле в открытый колодец влетел, не заметив. Конечно, слышал. Полиция нашла того, кто люк украл. Слыхал. А то, что этот товарищ сейчас пытается кляптомания прикрыться, слыхали? Да какая это кляптомания! Возмутился директор. Кляптомания – это когда ненужные мелочи воруют, а тут люки тяжеленные. И насколько я слышал, он их как стройматериал использовал. Какая же это кляптомания? Вот и я о том же. У него под сотней люков нашли, годами воровал. Дети разбились. А он теперь с справкой прикрыться рассчитывает. Подливал я масло в огонь, надеюсь, что у директора школы есть ресурс, который можно использовать против этого мнимого kleptomana. В конце концов, Игорь Иванович Вороно консультироваться собрался по славкинуму вопросу. Может, и про kleptomana ему есть где упомянуть. И вообще, чем больше народу будет в курсе, тем больше шансов, что похитителю люков не удастся соскочить с ответственности. Поблагодарил его, попрощался и пошёл на работу. Отметившись в бухгалтерии, отпросился сразу на завтра у Ирины Викторовны, пока помню. Разобрался с путёвками и пошёл к Сачану с новой комсомольской инициативой секция самбо для трудных подростков и всех прочих желающих. Галя была занята чем-то очень важным. Чмокнула меня в щёку, между делом и кивнув на дверь в кабинет Сачана, сказала: "Он у себя". Специально не стал говорить консорву. Что речь идет о брате Галии, просто представил его как знакомого Дембеля десантника. Сатчан ожидаемо захотел сначала лично с ним познакомиться, может даже в деле на него посмотреть. Он нас на общественных началах тренирует по утрам на школьном стадионе первой школы. Приходи как-нибудь часам к семи. Все своими глазами и увидишь, предложил я. Сатчан задумчиво уставился на меня. Наверняка никуда он не пойдёт, не царское это дело. Посмотрим, неопределённо ответил он и подкинул мне несколько газетных номеров. Ну, как говорится, наше дело предложить. Ладно. Что тут у нас? Комсомольская правда, Брянский рабочий, Советская культура. Передавится Комсомольской правде посвящена празднованию 9 мая. Опа. Сочанное фото. Развернул другие газеты, пригляделся и в других газетах про нас написано с восторженными отзывами. Посмотрел на сотчана и поймал его хитрый довольный взгляд. Оказалось, всё это время он внимательно наблюдал за мной и моей реакцией. А? Видел бы ты себя сейчас, радостно воскликнул Камсорок, заметив, что я обратил наконец на него внимание. Не ожидал, скажи честно. Нет. Ну, я на самом деле на это надеялся, ответил я ему. Дело ты действительно хорошее. Да, и в Москве я очень понравилось. Подмигнул мне Сатчан и с довольным видом забрал у меня газету и разложил их аккуратно перед собой. Наставил его чихнуть над своей прелестью и вышел к Галье. Как дела, дорогая? Всё хорошо, загадочно улыбаясь, она обняла меня за шею. Мама вызрела: "Что?" Я отодвинул её от себя на вытянутой руке. "Как ей пришлось, Глея рассмеялась в голос. Папу после обеда на работу проводила, а он ключи свои дома забыл. Вернулся и застал маму в ванной за стиркой постельного белья. Пришлось ей резко выздоравлить. Вспомнив, что Глея вчера отпросилась с работы и прощалась со мной с каким-то загадочным видом, подумал, непроста всё это. Это ты что всё подстроила, догадался я. Ты как сказал, что папе нервничать нельзя, у него работа опасная, так я за него волноваться сильно стала. И правда ведь ему в огонь прыгать, если что, людей спасать, а он мрачнее тучи из-за маминой болезни ходит. Марату говорю, надо что-то делать. Он предложил ключи у него из кармана вытащить, когда он на обед придет, чтобы вышло вроде как он их сам у зеркала положил и забыл. Я во дворе дежурила, как отец к дому вернулся за ключами. Я Марату отмашку дала. Он специально курить на лестницу вышел, дверь входную открытой оставил. Батя беспрепятственно домой и вошел, неожиданно для мамы. А дальше что? Марат не стал сразу возвращаться в квартиру, подождал, пока отец выйдет и на службу уйдет. Разумно, очень разумно, похвалил я. И вы и типа не в курсе, что случилось, просто мама выздоровела и все. Молодцы, красиво оформили. А что ж Марат даже не похвасился утром? Да ему перед мамой неудобно. Батя такой злой из квартиры выскочил. Ну это понятно. После работы проводил Галию до дома, но подниматься к ним не стал. Пусть там все устакнется сначала, все успокоится, плохое забудется. Мне с Оксаной и так неприятно встречаться, а тут ее только что на горячем поймали. С нею устанется попытаться здорово мне сорваться. А Галия тогда что сделает? Правильно, снова вспылит и потащу её чемоданы к анжеле. Не, она, конечно, девушка приятная, и брат у неё забавный, но мне будет неудобно снова к ней глию подселять. Завтра меня не будет на работе, предупредил я подругу. Сестру поеду в Брянск встречать. Чмокнул её на прощание. Тели-телеста услышали мы из подъезда. Жених и невеста соседские ребятишки снова решили над нами подшутить. А ну брысь! Цыкнула на них голиа и пошла домой. Но что мне понравилось, голос у нее был при этом довольный. Это, конечно, еще не поход в Закс, но что-то вроде неофициального общественного признания наших отношений уже на лицо. Эти шкодники бежали за мной до конца дома и кричали хором дразнилку на весь двор и окрестности. Да где вы видите невесту? Не выдержав, спросил я их. Дети замолчали лихорадочно соображая. Логический блок выдал им, что да, они крупно облажались. Воспользовавшись этой заминкой, спокойно ушёл от детворы. Дома у нас в кухне застал Иванов в форме. Он оформлял полицейский протокол, опрашивал бабушку. Да что опять случилось? воскликнул я. Елена снова скрылась, бросив детей, доложила возмущённо бабушка. Опять слилась? Да, ну и мама наша. Ни у того слова поддержал меня его. И теперь ее точно родительских прав лишат. Он многозначительно посмотрел на меня. Спасибо, искренне поблагодарил я, включаясь в игру для бабушки, типа ничего не знаю, как все это произошло, что у нас в доме милиционер и непутевую мать по соседству лишат родительских прав, но благодарен за это судьбе. Иван оформил и мои показания, дал расписаться в протоколе и ушел. Выглянул щенка и лёг спать пораньше. Завтра на 9-часовой дизель в Брянск надо успеть. С утра решил, что успею на утреннюю тренировку к марату и на дизель, побежал на стадион. Каково же было моё удивление, когда я увидел там Сатчана в спортивном костюме и кроссовках. Молча поздоровался с ним за руку. Он сам уже познакомился с парнями, и мы все сразу начали разминку. Удивил Сатчан, надо сказать. Совсем не ожидал, что он не только придет, но и сам тренироваться будет. У нас у Марата было уже пять учеников. После полчасовой тренировки запыхавшийся, но довольный консорк высказал Марату комплимент, заверив, что у него безусловно есть педагогический талант и пообещал проработать вопрос об организации секции. Причем по его мнению группы должны быть не только детско-подростковые, но и для взрослых. А что хорошая идея? Только справится ли Марат с такой нагрузкой? Две тренировки в день. Хотя это же не каждый день. Ладно, разберёмся. Надо уже на вокзал выдвигаться. Приехал в Брянск заранее, до прихода поезда и не оставалось ещё очень прилично времени. Решил съездить, посмотреть на дом Клары Васильевны. Может, хоть окна открою, проветрить. Дом нашёл легко. Клара Васильевна подробно расписала маршрут. Запах в доме реально был сильный и довольно неприятный. Пахло задхлостью и чем-то прокисшим. Хотел открыть окна, а тут оказались рамы без форточек. Присмотрелся. На внешних рамах форточки есть. Это что же? Они на зиму вторые рамы вставляют каждый год. Как же их убрать? Нашел в синях стомеску. Вернулся к окну, осмотрел рамы, заметил крепеж с двух сторон, вытащил. По периметру рама была плотно проложена паклей. Поддел раму стамеской и потихоньку пошла. Провозился какое-то время, вынул раму, приставил к печи и подпёр стулом, чтобы не упала. Открыл форточку. Наверное, нет смысла вынимать остальные рамы. Одну открывающиеся окна пока хватит. Оставил форточку открытой и поехал встречать Инну. Она приехала с двумя большими чемоданами, одним поменьше и коробкой, перевязанной верёвкой. Понятно, что очень обрадовалась, увидев меня на перроне. Илья да Пёрли всё это вдвоём до дома Клары Васильевны. Сестра была приятно удивлена наличием жилья. Сюрприз удался. Дом уже почти проветрился и не останется только просушить постели в ближайший солнечный день. Стали разбираться с печкой. Принцип действий у них всегда один и тот же тяга заслонки. Но для меня всё же как для обитателя московской квартиры не совсем всё понятно. Неспокойно на душе. К счастью, Инна лучше меня в этом разбиралась. Оно и понятно, она выросла в частном доме, в отличие от меня. Мы с ней затопили печь, как и советовала хозяйка, сразу стало теплее и уютнее. Затем пошли по магазинам, разжиться всем необходимым. Запасы у старушки были, конечно, но неудобно же их разорять, так что мыло, масло, крупы, сахар и все остальное по списку потребовалось купить и помочь сестре донести до дома. Со всеми этими хлопотами на пятичасовой дизель до Светлославля в итоге я опоздал. Единственный запасной вариант автобус. Инна проводила меня до автостанции. Договорились с ней, что как только у неё будет возможность, она найдёт в больнице Эмму и возьмёт под контроль её лечение. Она обещала позвонить мне на работу, когда и станет что-то известно. Мы попрощались очень тепло. И я даже слезу упустила, когда я уже сел в автобус и махал ей в окно, чтобы она шла домой. Сама, уставшая с дороги же, расчувствовалась. Уснула в автобусе, пока ехали, успел хорошо вздремнуть. Дома меня ждали все: бабушка, мама с Аришкой на руках, Клара Васильевна с пацанами и Никифоровна. Когда я вошёл, меня встретили дружно. Ну что? Они сидели за столом, присоединился к ним. Меня тут же стали кормить. Рассказал им, как все прошло, что раму одно вынул, чтобы дом проветрить. А мы их последние лет пять вообще не вынимали, сказала Клара Васильевна. Надо проветрить, двери открывали. Понятно, ответил я. Когда Ина соберется от них съезжать, надо будет не забыть раму на место вставить, вернуть, так сказать, в первоначальное состояние. На следующий же день Инна отзвонилась мне на работу, сообщила, что в больнице уже побывала, начала оформление. Ему нашла состояние её пока неизменно. Очень сожалела, что не успела пересечься с её лечащим врачом, пока она до нейрохирургии добралась, у него уже рабочий день закончился. Теперь до понедельника ждать. На выходные Инна примчалась в Светлослауль с кучей обновок для дочки. Провожая её на автостанции, обратил внимание, что в этот раз она уезжала с улыбкой на лице, зная, что через 5 дней вернётся, а не так, как в прошлый раз. Неделя пролетела незаметно: дом, школа, работа, зарядка с Маратом по утрам. Потеплело, на улице по утрам уже было больше народу. На наши утренние тренировки обратили внимание, почти каждый день к нам кто-нибудь присоединялся. И вскоре мы стабильно собирались на стадионе командой человек в десять. Сотчану очень понравилась та первая тренировка с Моратом. В итоге он всерьез взялся за это дело, выбил ему зарплату на заводе, настоял на трех тренировках в неделю для работников завода в заводском клубе и сам начал их дисциплинированно посещать. Работа с детьми пока была вынуждена на паузе. Она требовала профессиональной подготовки и соответствующего диплома. Изучив вопрос и посоветовавшись с кем-то в Горкоме, Сатчан предложил Марату пройти переподготовку и получить второе образование в педагогическом училище по ускоренной программе. В педагогическом училище Сатчану пообещали зачесть Марату часть предметов на основании уже имеющегося у него диплома автослессяря, а остальную программу пройти экстерном с вечерними группами. За год-полтора Марат при желании может получить диплом учителя физкультуры. Загит всецело одобрил такой вариант. Он даже обрадовался, что сын станет профессиональным детским тренером по самбо. И Марат, хотя вначале и сомневался после батиного благословения, дал своё согласие на переобучение. Алироевы втянулись и сами закаляли Ариску, устраивая шоу для всей улицы. После зарядки, пока Малая весело плескалась в тазу с игрушками, Ахмат её окатывал прохладной водой и начинались гонки по двору. Малая с визгами удирала от мамы, держащей полотенце в руках. Это превратилось в обязательную часть программы. Мама стала надевать на малую сандалики, опасаясь, что та наколет обо что-нибудь ножки. Ахмат так и обливал её обутую. Никифоровна утащила бабушку в Подмосковье смотреть дом, пока его не продали. Остался в хате один, так непривычно. Мама поначалу пыталась приходить ко мне готовить, на что велел ей не маяться дурью. Но тебе и так работа, дом, муж, ребенок маленький, сказал я ей. Думаешь, я сам не справлюсь? Мама с мужчином пожала плечами, видимо вспомнив мой подарок ей на свадьбу. Обещаю, как только мне захочется супчика, я приду к тебе в гости. На этом мы эту тему закрыли. Не хватало еще ей разрываться на два дома. Тема предстоящих выпускных экзаменов вышла на первое место. Все усиленно готовились. Мы по очереди каждый день ходили к Славке, помогали ему повторять и сами повторяли. Славка к счастью перестал хандрить и ожил. Молодой организм делал своё дело, вдруг постепенно поправлялся, приходя в норму и возвращаясь к своему привычному состоянию. Вот только улыбаться почти перестал. Ко второму письменному экзамену врачи обещали снять со Славки гипс. Директор школы договорился с Рано, что первый экзамен алгебру Славке зачтут по годовой оценке. Я каждое утро перед школой стал делать небольшой крюк, отводить старшего из братьев Фемму в садик. Младшего Клавру Васильевна отводила в ясли сама. Вечером ей приходилось забирать обоих, но там уже никакой спешки не было, так что она успевала не спеша сама забрать внуков. Юлия и Игнат Вручили мне открытку, в которой приглашали меня и Глею на торжество, посвящённое их бракосочетанию. Ох, мне срочно нужно найти свадебный подарок.